Глава 36 Эсфир Увидеть в этот момент Луну оказалось больнее, чем просто оказаться поверженным у подножия трона. Она стала свидетелем моего провала. Я поклялся защитить ее и Наи. Я обещал перевернуть историю и изменить мир. «Ради них. И что теперь?» «Я проиграл. Стражи пытались открыть двери, но я знал, что это бесполезно. Этот сплав выдержит даже прямое попадание со звездолета. Скорее рухнет весь дворец!» «Ксана!» — прошипел я сквозь зубы и двинулся на капитана. «Какого храдца ты сделал?» Или передумал быть моей правой рукой, не сбывшийся командор? — Это моя вина, — подала голос Луна. — Я просила Ксана... — Что просила? — Навис я над женщиной. — Спалить систему безопасности, чтобы заблокировать двери в тронный зал? — Нет, — отступила Луна. — Я не знала, что так получится. — Ты ее пугаешь. Тихо предупредил Ксан. Что с тобой? Снова набросился я на капитана. Мозги расплавились. Зачем притащил сюда Луну? Я просил тебя защитить, а не тянуть в самое пекло. Мы здесь все в ловушке, как не понимаешь. Луна, кусая дрожавшие губы, прятала влажный блеск под ресницами. Я выдохнул и, застанав от бессилия, притянул ее к себе. Зарылся лицом в мягкие, пахнувшие дымом волосы и простонал. «Луна! Моя Луна! Что же ты делаешь? Зачем подвергаешь себя опасности?» «Я же спутник!» — прошептала она и, спрятав лицо на моей груди, попросила. «Не гони меня, Эсфир! Я столько лет блуждала в ледяной тьме равнодушного космоса!» А теперь, когда наконец вернулась на свою орбиту, хочу только одного. Быть рядом столько, сколько отмерено. Молю. Она запрокинула голову и посмотрела на меня блестящими от слез глазами. Позволь мне вращаться вокруг тебя. Как же это безрассудно! Посетовал я и приник к ее нежным губам, впитывая соль ее надежды. Прикрыл веки. Менее всего я ожидал услышать свисты и аплодисменты, но стражи именно этим и занялись. Я нехотя оторвался от луны и, придавив взглядом зачинщика, процедил. «Лучше бы придумал, как нам проникнуть в зал Сената и завладеть троном, принадлежащим мне по праву». «Зачем?» — пожал плечами Ксан и предложил. «Упраздни, Сенат, ты и так император». «Или нет, лучше воспользуемся ситуацией и сожжем его членов». «Все чинно. Обвинишь погибших в измене, а народ изберет новых». «Ксан!» — испуганно воскликнула Луна и посмотрела на меня круглыми от ужаса глазами. «Ты же не поступишь так?» «Нет», — успокоил ее и расстроил бывшего сокурсника. «Часть Сената поддерживает мою кандидатуру». «Уверен, как только я войду в тронный зал, на мою сторону встанет большинство. Люди, которые верно служили моему отцу, могут помочь и мне сделать этот мир лучше. Я не стану жертвовать ими. Наверняка есть другой путь». «Может и есть», — в сердцах махнул рукой Ксан, — «но он явно за пределами человеческих возможностей». Луна положила ладонь мне на щеку и, завладев моим вниманием, спросила с надеждой. «А изнутри эту дверь можно открыть?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Но никто не станет этого делать. По установленным императором правилам члены Сената будут ожидать окончания осады и этого не изменить. Система безопасности заблокировала не только двери». Она отключила всю связь, включая сверхсеть. Внутри есть система жизнеобеспечения. Люди могут жить там несколько месяцев. Нам не продержаться столько времени. Подошел к нам Тинс. Программа перевела дворец в глухую защиту. Стражи получили приказ уничтожить врагов Империи. То есть нас. Сколько на нашей стороне? Обернулся к нему Ксан. «Примерно в три раза меньше, чем тех, кто последует приказу», — невесело скривился тот. «Даже с помощью Ксана нам не выстоять». «Но...» — упрямая Луна снова привлекла мое внимание. «Что, если кто-то откроет эту дверь изнутри?» «Как убедить членов Сената сделать это, если нет связи?» — раздраженно спросил Ксан и осекся. Погрозил пальцем и расхохотался. «А ведь точно!» Я тоже догадался, на что намекает любимая, и покачал головой. «Я поклялся, что больше не использую наи, А после этого обещания она использовала тебя», — напомнила она и грустно улыбнулась. «Эсфир, всем будет лучше, если ты станешь императором как можно скорее, иначе погибнут люди». Она и навсегда останется в лаборатории. Я этого не хочу. Этого и не будет! успокоил я Луну, обняв ее хмуро покосился на Оксана. Прорываемся к императорской лаборатории. Там несимые последние надежды империи. Стражи выстроились так, что часть двигалась короткими перебежками впереди. Затем шла группа тех, кто прикрывал меня. Следом Ксан и Луна замыкали строй самые опытные. Первый бой состоялся уже за поворотом. Я заметил за большим отрядом стражей знакомую фигуру и подозвал Ксана. — Ими руководит Джерак. — Предатель! — процедил Ксан и, прожигая ненавидящим взглядом моего кузена, зло добавил. — А может, он и прикончил адмирала, когда заподозрил, что Гелих на твоей стороне? «Истинный отцы-убийца!» «Зачем этот Джераго? Пожал я плечами. «Он член Сената и не может претендовать на трон, несмотря на принадлежность к императорской семье». «Но если не станет Сената, это будет неважно?» Неожиданно уточнила Луна. Я посмотрел на нее и, ощущая, как в желудок будто камень провалился, выдохнул. — Но он же не мог предугадать то, что Ксан заблокирует систему безопасности. — А мне кажется, мог предположить, — возразил Ксан и болезненно скривился. — Он знал, что адмирал навещал меня, как и то, что я на стороне Сфира, ведь я сам заявил о твоей кандидатуре. — Потому и не убил, — наблюдая за боем, нахмурился я. Поддерживал мое стремление стать императором, чтобы я расчистил для него путь к трону. Использовал наши слабости, — поддохнул Ксан. И со мной говорил, чтобы понять, с кем имеет дело. Снова вмешалась Луна. Вздрагивая от каждого выстрела, она все равно оставалась рядом и, загибая пальцы, продолжила. Сложил информацию о том, что принц Нахатари и потерпевший крушение частный звездолет с этой планеты, потому и позвонил Несиму. «Так он видел тебя, когда звонил?» — уточнил Ксан. «Луна представила меня как бездушного киборга», — кивнул я. И мне показалось, Джерак поверил. Но теперь понимаю, что лишь притворялся. А я еще порадовался, что так легко удалось улизнуть. Кузен практически заставил меня напасть на Сенат. Ксан мрачно подытожил. Даже гения можно обвести вокруг пальца. Но он не мог сам все придумать, — возразил я и, глядя на здание лаборатории, нахмурился. Но я знаю того, кто мог. Ксан, забирай Луну в кокон и ищите Наи, а я пока кое с кем поговорю и под прикрытием Тинца бросился к главному входу белоснежного здания, не оглядываясь, чтобы не видеть взгляда взволнованной луны, который прожигал мне спину. Надо дать ей и Ксану возможность вытащить НАИ из очередной ловушки кузена. У меня накопилось много вопросов, на которые пора получить ответы, и я был уверен, что Джерок позволит мне войти в лабораторию, потому что это тоже часть плана. Теперь я четко видел это и добровольно входил в нее, чтобы спасти дочь моей женщины».